Глава 9. В невероятно маленьком туалете были лишь умывальник и кабинка с дверцей. Пройдя в кабинку, я закрыл за собой дверь. Голова была занята мыслями. Может, не следовало упоминать о лотерее? Может, стоило сохранить это в секрете? Но ведь эта информация позволяет сделать столько всего полезного. Тут я услышал, как открылась дверь туалета, а затем раздались шаги. Дверь закрылась, и послышался пожилой мужской голос — «Не бойся рассказывать все, что знаешь. Остальное предоставь мне». «Вот как?» «А ты-то кто такой?» Ответил я с сарказмом, думая, что это Дэнни подшучивает надо мной. Я открыл дверь кабинки, ожидая увидеть его перед собой. Но там никого не было. Я быстро вышел в бар и обижал его взглядом. В зале сидели лишь Дэнни с Ниной и джентльмен за столиком. Старик не смог бы так быстро вернуться к своему месту. К тому же было похоже, что он не двигался вообще». Дэнни с Ниной уставились на меня, не понимая, почему я все еще стою у двери в туалет. Я прошел к своему табурету и сел. Пока я был в туалете, еще кто-нибудь туда заходил? Мои слушатели посмотрели на меня друг на друга и покачали головами. «Та жидкость из зеленой бутылки случайно не вызывает галлюцинаций?» Задал я следующий вопрос. «У меня нет», — Дэнни покачал головой. «А у тебя, Нина?» «Я в порядке», — она пожала плечами. «Наверное, дело в виске. После него и розового слона порой увидишь». «А что ты увидел?» – поинтересовался Дэнни. «Послышалось что-то, пустяк. Ладно, вернемся к инструкциям». «Хорошая мысль», – поддержал мое предложение Дэнни. «При выполнении этой медитации ты можешь услышать произносимые кем-то слова, музыку и другие звуки. Перед глазами могут появиться картинки. Позволь этому происходить, но сам не вовлекайся». «Все это лишь отголоски в твоем уме. Их появление означает, что цель путешествия близка. Я отпил апельсинового сока, чтобы дать Дэнни все записать». «Что это за звуки и образы задала вопрос Нина. «У меня на этот счет такая теория. Ум, особенно подсознательный, ум никогда не останавливается. И я думаю, что на этом этапе происходит вхождение в контакт с подсознательным умом. Потому очень важно – «Продолжать двигаться, позволить себе заплывать еще глубже и продолжать фокусироваться на душе, невзирая на то, что видишь и слышишь». Дэнни поднял голову от тетрадки и спросил, «А как я пойму, что дошел до души?» «Хороший вопрос. Это похоже на определенное состояние, степень которого будет каждый раз углубляться. Когда ты соединишься с душой, то сразу это поймешь. Ты можешь почувствовать покой, а также то, что стал больше». «Ум станет очень ясным. Ни с чем не сравнимое состояние. Ты как будто еще полнее сливаешься со Вселенной и одновременно отделяешься от повседневных хлопот». «Не могу объяснить по-другому. К тому же у каждого, полагаю, будут свои особые ощущения. Похоже, Дэнни записывал каждое слово. Я снова сделал паузу, чтобы он не отставал». «И как же Дэнни узнает результаты игр?» – спросила Нина мы подходим к самому интересному. В этом месте нужно сделать выбор, потому что тут можно заняться и другими увлекательными делами, о которых я вам расскажу позже. Но если ты решил узнать результаты спортивных соревнований, рассмотрим этот случай. Все рассказанное до сих пор необходимо выполнять один к одному, оставаясь сфокусированным и не отклоняясь в сторону. Но когда достигаешь души, «Появляется больше гибкости, и то, о чем я сейчас расскажу, можно изменять». «Я готов», — улыбнулся Дэнни. «Окей. На этом этапе можно начинать визуализацию. Я представляю, что переношусь в будущее и помещаю себя возле магазина на углу. Представляю, что захожу в магазин, иду к стойке с лотерейными билетами и смотрю на листок с результатами игр. Изначально я представлял, что еду в поезде». И каждый город, мимо которого проезжает поезд, — это один день из будущего. Доехав до нужного дня, я выходил из вагона, шел к газетной стойке и узнавал результаты. Но я обнаружил, что порой использовал свое воображение слишком глубоко и создавал поезд чересчур реальным. Вместо этого нужно было лишь создать ощущение того, что я еду в поезде».